«Руми. Август 1246 года. Конья. Безрадостен мой мир, лишенный солнца, с тех пор, как нет в нем шамса. В нем холодно и тоскливо, и в душе у меня пустота. Ночью я не сплю, а днем брожу без цели по дому. Я здесь и не здесь, привидение среди живых людей». Все меня раздражают. Почему они такие же, как прежде, будто ничего не произошло? Не может жизнь не измениться, если нет в ней больше шамса бризи. Все дни, с рассвета до заката, я сижу один в библиотеке и вспоминаю шамса. Например, как-то раз он со своей обычной хрипотцой в голосе сказал мне, «Когда-нибудь ты станешь певцом любви». «Не знаю». Не знаю, но эти слова помогают мне одолеть мрак в сердце. Наверное, этого хотел Шамс. Он хотел, чтобы я стал поэтом. Жизнь тяготеет к идеалу. Все, что случается, великое или малое, все трудности, которые мы преодолеваем, суть священный план, начертанный Богом, чтобы вести нас к идеалу. Борьба — это внутреннее дело человека, желающего стать человеком. Вот почему в Куране сказано, Мы откроем наши пути тем, кто борется на тех же путях. Нет такого понятия, как случайность или совпадение в схеме Бога, и Шамс из Тебриза не случайно перешел мне дорогу в тот октябрьский день почти два года назад. «Не ветер пригнал меня к тебе», — сказал Шамс. А потом он рассказал мне одну из своих историй. Жил на свете ученый Суфий, который был до того учен, что ему было дано чувствовать дыхание и сыпь. И хотя имел он всего одного ученика, это не мешало ему наслаждаться тем, что ему было дано. А вот ученик оказался другим. Желая, чтобы другие восхищались его учителем, он принялся просить его взять на обучение еще учеников. «Хорошо», — в конце концов согласился учитель, — «если тебе так хочется, пусть будут еще ученики». В тот же день Они отправились на базар. На одном из прилавков они заметили свечи в виде птиц. Едва учитель дунул на них, как они ожили, и улетели с порывом ветра. Восхищенные горожане собрались вокруг учителя. С того дня он обзавелся таким количеством последователей и поклонников, что ученику оставалось лишь мечтать о встрече со своим учителем. «Ах, учитель, я был неправ». В прежние времена нам жилось гораздо лучше. В отчаянии взмолился ученик, сделай что-нибудь, пожалуйста. Прогони их всех прочь. Ладно, если тебе так хочется, я прогоню их всех. На другой день, произнося проповедь, учитель раздул ветер. Его последователи испугались, и один за другим, повернувшись к нему спиной, зашагали прочь. Остался лишь один ученик. «Почему ты не ушел вместе с другими?» — спросил учитель. «Я пришел к тебе не из-за тогдашнего ветра», — ответил ученик, — «и не оставлю тебя из-за теперешнего». «Все, что делал Шамс, он делал ради того, чтобы я стал лучше». Этого горожане не понимали. Шамс нарочно раздувал сплетни, действовал людям на нервы и произносил слова, которые звучат как богохульство для жителей Кони. Он пугал и провоцировал даже тех людей, которые любили его. Шамс бросал мои книги в воду, чтобы я забыл свои прежние знания. Хотя все слышали его высказывания о шейхах и ученых, совсем немногие знали, как он умел. тавсир, Священные тексты. Примечание Тафсир. интерпретировать или комментировать текст Корана. Конец примечания. У шамса были глубокие познания в алхимии, астрологии, астрономии, теологии, философии, логике. Однако он прятал их подальше от невежественных людей. Он был Факих, но вел себя как Факир Примечание Факих ученый, Факир Суфий, проповедующий. духовную нищету. Он открыл двери нашего дома шлюхи и заставил нас разделить с ней кров и пищу. Он послал меня в таверну и посоветовал поговорить там с пьяницами. Однажды он заставил меня попрошайничать напротив мечети, где я обычно проповедовал, чтобы я понял, каково быть прокаженным. Сначала он отсек меня от поклонников и последователей, потом от знати, и приблизил к простым людям. Только благодаря ему я смог познакомиться с теми, мимо кого обычно проходил мимо. Шамс верил, что следует убрать всех идолов, которые разделяют смертных и Бога. Это относилось к славе, богатству, положению в обществе, даже к религии. Шамс ослабил все связи, которые соединяли меня с привычной жизнью. Едва он замечал ограниченность мысли или предрассудок, как не теряя даром времени, изничтожал противника. Ради него я прошел через все испытания и проверки, через все этапы и уровни, которые все более отдаляли от меня даже самых верных последователей. Прежде у меня было множество поклонников, а теперь мне никто не нужен. Удар за ударом Шамсу удалось разрушить мою репутацию. Благодаря ему я познал ценность безумия и вкус одиночества. Беспомощности, злословия, затворничества, наконец, горя и разочарования. Едва завидишь выгодное дельце, прочь, беги. Пей яд, но жизненной водице берегись. Покоя не ищи, опасных мест не сторонись, Забудь о славе, но позор и стыд прими. Каждый день, каждую минуту Бог спрашивает нас: ты помнишь договор? который мы заключили, прежде чем ты был послан в мир. Ты осознаешь свою роль в открытии моего сокровища. Как правило, мы не готовы отвечать на эти вопросы. Они пугают нас. Но Бог терпелив, Он задает свои вопросы снова и снова. И если сердечные муки есть часть испытания, то мое единственное желание в конце концов найти шамса. мои книги, службы в мечети семья благосостояние имя я готов отдать все лишь бы еще один раз увидеть его лицо. Накануне Кера сказала, что сам того не желая я становлюсь поэтом должен признаться прежде я не очень-то высоко ценил поэзию но меня не удивили ее слова в другое время наверное я бы возразил ей а теперь нет с языка постоянно. Вопреки моей воле срываются поэтические строки, и, прислушиваясь к ним, любой может заключить, что я в самом деле становлюсь поэтом. Однако, скажу честно, эти стихи принадлежат не мне, я лишь средство передачи слов, которые кем-то вложены мне в уста. Подобно перу, записывающему стихи или флейте, озвучивающей ноты, я всего лишь исполняю свою роль. Чудесное солнце, ты бриза, где ты?